Деньги для него тоже, между прочим, далеко не всё. Какая у меня разница? Да он настоящую любовь верил. Ну и что? А ничего. А ты чего с вызовом? Да не был он неудачником. Ну, поздравляю, очень рад за него. Чего ты завёлся? Жена была. Дочка где-то есть. Или сын. А может, и никого не было. Одни только стишки. Ну что ты, ну, вот теперь Лёшка на меня уставился. Ну не знаю я, ну не говорил он, что у него было в жизни. Да ладно тебе, не говорил, просто мы не слушали. Да он же всё-всё помнил. Ага, про то, кто на ком женился, у кого дом сгорел, орден дали. Где какой режим образовался. Ну вот, теперь о вас будет рассказывать. Будет. <связь> Никит, а как он читал Анну Карельгину-то. Чего юмора? И зачем, говорит, такую аморальную книгу напечатали? Да. Как же можно матери своего ребёнка кинуть? Это же Лев Толстой, великий писатель. Так вот и мы ему об этом. Да он как думал, так и жил. Вон, когда Максюта с ногой лежал, он же бульон сам варил. Каждый день к нему в больницу ходил. Точно. Варил в дежурке. Слушай, чего вы все завелись? Никто с вами не спорит. Хороший мужик, согласен. Ну, уехал, освободил. Подумаешь, события. Отмучились, радуйтесь. Радуйтесь, радуйтесь. Радуемся, как видишь. и Иваныч еще вернется с Натахой. Вот тогда будет шороху, а? Да ты ж сам всегда первый против Акимыча выступал. Вот у тебя вообще в характере. Как скажешь, так душу ковырнёшь. Скажи нет. Он же за тебя письма матери писал. Он, конечно, тянулся за вами. Да пошёл ты! Чего? Это я не тебе, это, он Лёхе. А он за тебя бегал на почту. Деньги посылал твоим, а ты ему спасибо сказал? Он и так знал, что я ему благодарен. Но он, знаешь, он не ты, ёлки-палки, он любое чувство умел разгадать. Ладно, хватит нам считаться. Слушайте, давайте выпьем ещё раз за хорошего, но скучного Мухина. Согласны? Присоединяюсь. Из-за моего отца давай тоже выпьем, он тоже скучный человек. Он даже внешне чем-то напоминает Мухина. Никогда не думал, вот сейчас вот, вот пришло ко мне в голову. А посмотри, что я папаша своему купил. Ого, богатая вещь. Дорогая куртка. Да, дорогая. Её ещё и достать надо в очереди, между прочим, стоял. Ну, что ж ты не да. удивляешься? Чё не удивляешься, что я дарю отцу молодёжную куртку? Он у меня, между прочим, бухгалтер, в совхозе живёт. Мужичонка не видно, и размер у него 46-й. А ему вдруг такую вот, ох, Но модную вот, одежку Он её и не наденет. Да, ну что ты говоришь? Ты так думаешь? Наденет. Что же ему теперь? Всю жизнь, что ли, в сером ходить? Я, например, в прошлый приезд, знаешь, ему что привез Ананасов. Он их вообще в жизни-то первый раз увидел. Всю жизнь он на одном месте. Весь путь его от Нарафаминска до Берлина и от дома до конторы. Я тоже сначала считал, что мой отец скучный человек. А ты пойми, что значит сила обстановки? Он же никогда... Никогда ничего себе не позволял. Так многие живут. Я так не живу. Ну вот пусть тобой и хвастается. Да, эх, да разве я об этом? Он не понял меня. Конечно, почему бы отцу и не похвастаться. Но я посылал. Не для этого. Мне казалось, что я в чём-то виноват перед ним. Я объездил уже полстраны. Захотел Поехал на Кавказ, захотел на север. Через годик, думаю, махнуть в Среднюю Азию, может быть, и в Африку поеду поработать, это не исключено. А отец, он как Акимыч, где поставили, там и стоит. И вообще, у меня рост метр восемьдесят четыре, а у него метр шестьдесят пять. Для него потратить 10 рублей, это целое дело, не потому что жаль, а так привык. А я с этой десяткой в ресторан не зайду. Если у отца денег не хватало, он начинал беспокоиться, волноваться. А если у меня деньги кончаются, я спокойно занимаю до получки. Нам легче жить без необходимого, чем без лишнего. Они всегда рассчитывали только на необходимое. Я хотел послать отцу эту яркую куртку, потому что это лишнее. Мне хотелось отдать ему хоть Немного из того, чем пользуюсь я. Мы сидели, обсуждали Акимыча и не догадывались, что с нами происходит. Так, вроде, небольшая перебранка на почве личных воспоминаний. Ты у меня Одна заветная, Другой не будет никогда. И у меня она... Да. В жизни всё бывает по одному разу, Репетировать не дают. Да. Знаете, чьи слова, кто это мне сказал? Наш Митрофан. Пей в одну точку, и выйдешь на свою дорогу. Да, и всё будет в порядке.